«Хвачевский!» Рык магистра Этроса заставил содрогнуться стены, кровать, окна и вообще, кажется, все вокруг, кроме очень теплой подушки, которая, погладив меня по щеке, прошептала знакомым голосом. «Спи, спи, все хорошо, а затем уже не мне». «Эй, ты, Тихон!» «Я Тихомир», — гордо ответил, собственно, Тихомир. «Так, Тихон, не вякаем, а поднимаем свой мир?» и становимся у двери, и старательно учимся накладывать изолирующие звуки заклинания. «Я не знаю такого», — в ужасе простонал Тихомир. «Так, мой рюкзак видишь? Открыл. Книгу в зубы. семёна зашкирку Я славен. Да плевать я хотел, чем ты там прославился. Поднялся, свалил к Тихону, и зубрить заклинание вместе. Он дверь запечатает, ты окно. Я скоро вернусь. Если кто вкусняшечку разбудит, оторву что-нибудь». «По настроению. Что понравится, то и оторву. Тихон, Семен, ворчуга и нелюдимый, все поняли?» «Да», — прозвучал нестройный хор из голосов Тихомира, Славана, Вереса и Никодима. После чего раздался скрип кровати, а затем опять скрип, но уже открываемой и закрываемой двери, а на улице продолжал буйствовать магистр Этрос. «Да я ему, да я этого Вачовский храгар нехырдовый!» Я тихо застонала и перевернулась на бок, чтобы удобнее было сесть, отталкиваясь руками от постели, потому что просто сесть у меня сил не было. Но замерла, услышав перепуганное «просыпается». А затем моя кровать вдруг начала пошатываться, а рядом раздалось. «Баю-баюшки-баю, спи, миладушка, на краю, к тебе волчек не придёт, а не то его Вачовский прибьёт». Естественно, я тут же открыла глаза. И каково же было моё удивление — когда стало ясно, что Никодим и Верес, держа узкую, типичную для гостиничных дворов кровать, покачивает ее наподобие люльки. Славан надо мной пытается петь колыбельную, а Тихомир ожесточенно роется в рюкзаке, причем не драконовском. «Это мой рюкзак», — пытаясь сесть, сказала я. Тихомир сплюнул с досады и схватил уже рюкзак владыки. Оттуда он извлек для начала знакомую мне кружку — Потом внушительный, причем крайне внушительный фолиант, знакомый нам всем наружности. «Милатка, спи, умоляюще прошептал Никодим. Он, в отличие от остальных понятий, не имел, что книга, которую Тихомир сейчас держал в руках, была ничем иным, как личной монографией магистра Тинура, плод труда всей жизни ректора, магически защищенная, огромная, толщиной в локоть книга. «Так, я ничего не видел», — сходу решил Вирес. поддакнул Славан. Тихомир думал около секунды, а затем произнес вполне резонное. Ректор далеко, Вачовски близко. И, сев прямо на деревянный пол, открыл книгу и принялся листать в поисках нужного заклинания. «Милада, спи, пожалуйста», взмолился Славан. Но мне уже, правда, было не до сна. Я тихо сказала то, о чем мой друг, видимо, забыл. Тихомир — это личный магический предмет от Тинура. Он отследит и где книга, и кто к ней прикасался. Парень отскочил от фолианта как ошпаренный, но тот рухнул на пол, все равно отразил в призрачном облаке испуганное лицо Тихомира, то есть зафиксировал окончательно. Мы все молчали, глядя на бледного студента. Никодим и Верес продолжали осторожно покачивать мою кровать. «Хватит, пожалуйста!» — раздраженно попросила я, сжимая ноющие виски. Магическое истощение — вещь крайне неприятная, так что мигрень мне на весь день теперь была обеспечена. «Да прекратите уже!» — прикрикнула на парней, которые, словно вообще меня не слыша, продолжали убаюкивать как маленькую. Причем Славан уже даже воздуха побольше набрал, видимо, чтобы продолжить петь колыбельную. Но они прекращать явно не собирались, и даже хуже. Никодим и Верес интенсивнее меня укачивать начали. «Слушайте, я просто притворюсь спящей, когда Вачовский вернется, идет». Качать меня мгновенно перестали, и парни практически... Рухнули кто куда, кто на соседнюю кровать, кто на стулья. Выглядели все при этом крайне бледными. И ладно, Тихомир, его можно было понять, но с остальными что? «Слушайте, что случилось вообще?» — напряженно спросила я. «А?» — отозвался сидящий рядом Славан. И он же продолжил. «Да так, ничего особенного, просто вачовские левитирования предметами изучил». «Это я помню», — отозвалась сжимая виски со всей силой. «Я же потом телегой управляла». «Телегой!» — отозвался, словно заторможенный Никодим. «Телега — это были еще мелочи!» Он потом вошел во вкус. Драматическим шепотом добавил Верес. В этот момент в окне мелькнуло что-то, отчаянно сыплющее молниями и заклинаниями. Судя по синей мантии, это что-то было магистром. «Профессор Ивус хорошо его обучил», — скоровно признал славен. «Профессор Этрос?» — зря прокаров рассказал — поделился со мной своими соображениями Никодим. «Он решил, что ты себя плохо чувствуешь, поэтому теперь мы будем составлять карту леса в таверне», с нескрываемым ужасом произнес Верес. Я огляделась. Номер в таверне, кстати, был на удивление чистым. От драяной до блеска пол, сверкающие стекла в вымытых светлых деревянных рамах, чистое постельное белье, я прямо в плаще на всем этом. Но неважно, главное, чисто тут было неимоверно — Просто даже как-то неестественно чисто, хотя, судя по покосившимся стенам, таверна явно была старая. Слушайте, я не поняла, растеряв лицо ладонями, чтобы хоть как-то прийти в себя, сказала я. Как это в таверне? Молча, отозвался молчавший все это время Тихомир. Молча и в таверне. Ты в окно выгляни. Я встала с трудом и, чуть не упав, ухватилась за плечо Славана. Постояла, удерживая равновесие, затем подошла к окну. Могла бы и не подходить. Просто когда я на кровати сидела, я думала, это деревья маленькие, а мы это же на третьем, поэтому верхушки видны. А оказывается... Мама... — простонала я, сползая на пол. Ну, а очень чистый пол, кстати, идеально чистый, выскобленный. «Он всех призраков из башни с собой прихватил», — сообщил мне Славан. И я догадалась, кто тут всё убрал до блеска. Впрочем, нет, не догадалась. «Старый призрак маньяка Берга, помнишь его?» — шепотом спросил Верес. Я кивнула. «Он тут всех гонял, пока не убрались как надо», — практически рассказал парень. И я поняла, что пропустила многое, очень многое, и как-то вообще не жалею об этом, вот ни капельки. А за окном продолжали летать магистры, теперь со студентами и по кругу. Я уже было подумала, что все, и нам, и им, и даже призраком пришел конец — Но в следующее мгновение вдалеке показался дракон. Это был огромный дракон темно-бронзового цвета, могучий и сверкающий в лучах заходящего солнца. И как только кто-то из летающих преподавателей завопил дракон, все как-то разом прекратилось. Рухнула вниз наша таверна, задержавшись перед самой землей и мягко на нее опустившись. Все студенты и преподаватели быстренько оказались также на земле, сидящие, правда, и несколько потрясенные. Дверь в комнату отворилась, стремительно вошел Владыка в лечении Вачовски, лучезарно нам всем улыбнулся и заявил. «Я спал все это время. Все иные варианты моего времяпрепровождения — происки врагов. Все поняли». Парни синхронно кивнули. «Вкусняшка, не сиди на полу, простынешь», — сказал Владыка мне напоследок. После чего торопливо прошел к кровати, лег на нее и изобразил богатырский сон, правда, умудрившись при этом прошептать. «Тихон, сапоги мне покрывалом прикрой!» И тут дверь распахнулась снова. На пороге гостиничного номера стоял злой, аж дым из ноздрей Зернур и мрачно взирал на искренний и невинно спящего беспробудным сном Вачовске. Более того, владыка и тот спящим прикидывался. Одну секунду все оставалось по-прежнему, но уже в следующую Зернур прошипел «Все вон!» И мы подорвались с места. Парни выскочили первыми, старательно по дуге обойдя разъярённого дракона. Я следом и тоже выскочила, а вот за мной попытался сбежать владыка, оставив личину безмятежно спать на постели и был совершенно непочтительно пойман за шкирку, после чего выдворён обратно в гостиничный номер, а дверь захлопнута. То, что по её кромке прошлась магия, поняли мы все, а вот о чём говорили драконы вообще никто. Из номера не донеслось ни звука. Ни единого, но при этом стены ощутимо дрожали. Потом начали сотрясаться. Затем почему-то из-за двери пошел дым. А потом дверь распахнулась, и я услышала. «Леди Мелада, войдите, пожалуйста, будьте так любезны». Голос у Зернура был непривычно ледяным. Входила я не то чтобы неохотно, и даже не то чтобы с осторожностью, скорее как осужденный на казнь, едва ноги волокла. Я ждала всего, в смысле я не знала, чего ждать. Поэтому ждала всего. Всего, в принципе. Но вот чего я и никак не ожидала, так это того, что едва закроется дверь, Зернур мрачно вопросит: "Леди Милада, вам знакома эта ушастая земноводная?" Медленно перевела взгляд с бронзового дракона туда, куда он собственно указывал, и с при огромным удивлением увидела владыку с ушами, даже не так с ушами, Уши были огромные, стекали двумя зелеными водопадами по обе стороны от крайне приунывшего, сидевшего на кровати Гарата. И никакой личины на драконе сейчас не было. «Ну и?» — вопросил Зернур. Я сглотнула. Владыка глянул на меня как-то виновато и вместе с тем, едва заметно мотнув головой, подал знак молчать. «Учтите, я ложь чувствую», — прорычал бронзовый дракон. Не зная, что ответить, сказала первая пришедшая на ум. Нет, я никогда ранее не видела такие уши. И посмотрела на заметно воспрянувшего владыку. Владыка на Зернура, Зернур на меня. И я скромно опустила взгляд. Да неужели? Прошипел разъяренный зырнур Пожав плечами, добавила совершенно искренне. У заклинания магистра Этроса порой бывали откаты, но чтобы так никогда. Зернур прищурился и мрачно переспросил. «То есть уши вам не знакомы?» «Нет», — бодро подтвердила я. «А владелец?» — взревел дракон. «Владелец?» — переспросила я. И тут Гарат вставил. «Не уши, а университетское достояние, да?» «Ага», — полностью согласилась я. Тяжело вздохнув, владыка уныло вопросил. «Как думаешь, скоро пройдет?» же тяжело вздохнув, в ответ сказала. «Это вам к профессору Ивасу нужно». Он у магистра Этроса всегда был любимый ученик, а потому, у ушастым говорят, все пять лет проходил. Зато в аспирантуре изобрел собственное заклинание избавления от зеленухи. «То есть владелец ушей вам знаком», — сделал неизбежный вывод Зернур. Мы с владыкой переглянулись. Крыть было нечем, да и ложь бронзовый дракон все равно почувствует. «Не то чтобы я его хорошо знала, все же сочла нужным заметить». много рад не дав мне даже возможности хоть как то сгладить впечатление скомандовал вкусняшка молчи я сам после чего поднялся осторожно уступая чтобы на уши не наступить подошел ко мне обнял за плечи и притянув к себе заявил зурнур тебе оказана великая честь и ты первый из драконов узнаешь великую новость я женюсь судя по скривившемуся лицу первого из драконов он был так же счастлив услышать данную новость как и я но мужественно солгал. «Счастлив». С трудом дышащая в захвате владыки, я также прохрипела «И я очень счастлива, только отпустите, пожалуйста, иначе мне грозит не увидеть вашу избранницу». Гарат, развернув меня так, что теперь я полувисела, но все в том же захвате, удивленно спросил. «В смысле не грозит? Вон там зеркало в углу, иди глянь, если забыла, как выглядишь». Я не забыла, но все равно уточнила. «Там?» «Искренне надеясь, что после обозначения направления движения меня выпустят». «Ну да, там», — раздраженно ответил владыка, продолжая сжимать мою шею. «Но вообще помолчи, у нас тут серьезный мужской разговор». «Есть сильное опасение, что единственная присутствующая тут женщина может не дожить до его конца по причине удушения», — едко произнес Зернур. Гарат удивленно глянул на него, потом на меня — Потом взгляд его сместился на стиснутую его мускулистой дланью мою шею, после чего меня мгновенно отпустили, и дракон даже слегка смущенно сказал «Извини, просто забыл немного о твоей склонности к самоубийствам всяческим». Потирая шею, отступила и потрясенно переспросила «Моей склонности к самоубийствам?». Принявшись закручивать собственные уши в уже имевшие ранее место быть валики, владыка раздраженно ответил «Нет, это я, по-твоему, в телеге решил себя обморком развлечь, да? И знаешь, не слишком хорошо с твоей стороны пытаться задохнуться в момент, когда я торжественно объявляла о нашей помолвке». Даже не зная, как на это реагировать, растерянно посмотрела на Зернура. Суровый бронзовый дракон усмехнулся и как-то даже издевательски поинтересовался. «Вам нужна помощь, леди Мелада?» Триединой мне очень сильно хотелось сказать «да». Мне безумно этого хотелось, но я почему-то ответила «Нет, спасибо, я справлюсь». «Я искренне сомневаюсь в этом», — прямо сообщил Зернур. Опустив глаза, я постояла мгновение, затем осторожно осведомилась. «Можно я уже пойду?» «Нет, нельзя!» — зло прорычал бронзовый дракон. А затем уже спокойнее, но практически с угрозой в каждом слове произнес. «Вы осознаете, что с вами сделает главнокомандующий, если ему станет известно о том, что вы... Он не договорил, оборвав себя на полуслове затем произнес. «Правящий дракон передал мне дар, чтобы я разобрался с непонятно откуда возникшим в Очовске. Я должен был разобраться и оповестить о результатах расследования главнокомандующего. Владыка, при всем моем, буду честен, неуважении, надеюсь, вы понимаете, я обязан донести о вашем обнаружении правящему дракону». Ничуть не демонстрирующий понимание, а занимающийся сворачиванием ушей, Гарат безразлично поинтересовался. С чего бы это? После чего посмотрел на Зернура и возмущенно спросил. «И почему это ты его называешь правящим?» «Потому что он правит», — взревел вдруг Зернур. Да так, что владыку опалило пламя. Меня оно чудом не задело, но уроком стало, и потому я быстренько отошла подальше от крайне опасных в гневе драконов. Именно двух драконов, потому что Гарат заревел в ответ. «А я владыка!» И вот зря он так, потому что стремительно теряющий человеческий облик зырнур заорал «Да какой из вас владыка?» Последнее, что я увидела, прежде чем, зажмурившись, прикрылась щитом от заполнившего комнату пламени, это метнувшегося ко мне Гарата и его стремительно разворачивающиеся зеленые уши. Потом все ревело, трещало в огне, рушилась и сопровождалось дикими криками. Стиснутая руками и прикрытые ушами владыки, я не имела возможности узреть эпическое падение горящей крыши таверны. Но когда явившийся профессор Этрос смел порывом шторма всегорящей доски, всеобщему взгляду представилась до крайности унылая картина — полуразрушенный погреб таверны, в котором отсиживалась ватага лесных разбойников с непонятными нам всем целями. Ещё уцелела книга магистра Аттинура. Она почему-то самолично обнаружила Тихомира и теперь находилась у потрясённого студента на руках. Ещё пережил пожар мой подаренный Камале плащ. Видимо, действительно гномы его заговаривали. Всё остальное было окончательно и бесповоротно уничтожено драконьим пламенем. Смущённый этим фактом Зернур, вновь приняв человеческий облик, огляделся и мрачно произнёс. «Мы возместим убытки». Бегающий по двору и вырывающий последние волосы на голове трактирщик остановился, недоверчиво посмотрел на дракона, на магов. Под взглядами магов его энтузиазм заметно угас, и мужик нервно произнес. «Не надобно, господин дракон, вы улетаете, главное, а мы уж как-нибудь сами, своими силами». Сидящие в погребе разбойнички согласно закивали, мол, да-да, сами, лично хозяину поможем, а вы летите себе, у вас там явно дел много. «К примеру, университет нетронутый стоит», — словно никому не обращаясь, произнес владыка. Стремительно покрывающийся чешуей зернур повернулся было к нему, но то ли принявшиеся прикрываться щитами разбойники, то ли испуганно ринувшиеся в лес, только что вышедшие из него студенты подействовали, но дракон сдержался. С ненавистью оглядев ушастого владыку, который для всех оставался непробиваемым в Ачовске, он произнес «Побеседуем позже». Вачевский остался недвижим и безмолвен, а вот владыка сказал. «Дракон вашего положения не способный держать нервы под контролем, Ирхан Зернур». Бронзовый дракон, собиравшийся взлететь, застыл. «И вы же понимаете, — все так же, словно с лесом разговаривая, продолжил Гарат, — что мое возвращение на пост владыки обяжет меня как достойного правителя своей страны, Оградить мой народ от пожаров и прочего. Прекратите, не выдержала я. Что именно прекратите, никто из окружающих не понял, потому что, кроме меня и Зернура, слов владыки не слышали. Но мне было неважно, кто и что сейчас обо мне подумает. Это низко и подло, глядя на ушастого владыку Долины Драконов, прямо высказала я. И, не дожидаясь, его ответа скомандовала. Тихомир, Славан, Верес, Никодим и... «Вачовски! Собрать сохранившиеся вещи и следовать за мной. Сейчас!» И, не дожидаясь, пока парни отреагируют, подхватила свой плащ, накинула, застегнула и, искренне сожалея о потерянных вещах, отправилась в лес, сверяясь с картой, которая, по счастью, во-первых, ни в одном пламени не горела даже драконьим, а, во-вторых, находилась в плаще, поэтому тем более осталась целой. «Радович, у вас шесть дней!» понеслось мне в догонку от профессора Этроса. Я кивнула, не оборачиваясь, продолжая идти и сосредоточенно глядя на карту. Всё, на что я сейчас надеялась, дойти до темноты до ближайшей деревни, чтобы там можно было переночевать и попробовать выменить на простые заклинания какую-нибудь еду. Хорошо, хоть перепуганные владыкой студенты не стали куртки снимать, так что среди потерь числились только рюкзаки со сменной одеждой и шапки с перчатками. Моя группа, пособирав на ходу, что можно было из-под обломков таверны, поспешила за мной. На месте остался только владыка, но вот за него я как-то совсем не переживала. И неудивительно. Вкусняшечка раздалась совсем рядом, за моей спиной. «Ты чего? Я же всё для тебя, все условия, я о комфорте позаботился, а ты?» Наверное, из-за того, что говорила сейчас иллюзия Вачовски, я не сдержалась и, развернувшись, очень тихо спросила. «Все для меня?» Стоящий с валиками зеленых ушей владыка уверенно кивнул. Из-за вот этой его уверенности я и сорвалась. Подавшись к стоящему у кромки леса дракону, гневно высказала. «Из-за вас и вашего желания экстренно освоить левитацию, я потеряла все силы, выложившись на управление многоместной телегой, и мне потребуется несколько дней, чтобы хоть как-то восстановить свой резерв». То есть я осталась абсолютно без магии в условиях небезопасного горлумского леса на все время магической экспедиции. А ваше о комфорте позаботился. Закончилось тем, что теперь я и вся моя группа лишились сменной одежды, предметов, необходимых для выживания в лесу и прочего. И знаете, после всего этого у меня к вам, пожалуй, будет только одна просьба. Не нужно больше ничего для меня делать. И, развернувшись, я продолжила путь, вглядываясь в карту, и стараясь не думать, просто вот ни о чём сейчас не думать, кроме поиска ближайшей деревни, потому что ночевать в лесу — самоубийство. Просто самоубийство. Тут одних только волков четыре вида, плюс волкодлаки, плюс оголодавшие шатуны, исход зимы всё же плюс. — Куда мы идём? — задал вопрос, догнавший Тихомир. — Подальше от магистров. Смахнув набежавшую бежавшую всё же слезу, ответила я. — А потом? — вопросил подоспевший Никодим. — Я думаю. ответила уклончиво. Подумать нужно было о многом. Об очень многом. Например, о том, что где-то в этих лесах имелась деревенька в в которую господина садовника ноштру жила родня. И вот им как раз заплутайку продала я. А как не продать? Королевские сборщики налогов приходили по осени и забирали не только то, что по закону положено, но и втрое сверху, не заботясь о тех, кого оставляли в голодную долгую зиму без припасов. И если карту составить, к следующей весне после королевских чиновников здесь повсюду мёртвые деревеньки стоять будут. А коли не составить, у магистра Аттинура будет достойный повод всех нас выставить из университета. И тогда уже от нас к этой весне ничего не останется. Больше всего хотелось остановиться и рассказать всё парням, полагаясь на народную мудрость, в которой одна голова — это хорошо, но большое количество голов, несомненно, лучше, вот только... И Тихомир и Славан меня предали, даже не особо задумываясь, и я не была уверена, что они согласятся подумать о тех, кого мы оставим на съедение чиновникам, если точно карту составим. И тут я врезалась, со всего размаха и очень чувствительно приложившись лбом. Капюшон на день произнес возникший на моем пути владыка. Молча обошла и иллюзию Ивачевски, и ушастого правителя Долины Драконов. у которого уши, похоже, продолжали расти, потому что валики увеличились вдвое, и последовала дальше с тоской, осознавая, что тропинка заканчивается и впереди непроходимый с высокими сугробами лес. «Ты надеваешь капюшон, я иду впереди», неожиданно предложил Гарат. Я пожала плечами и остановилась, пропуская его вперед. Идти строго на север, поинтересовался, осторожно обходя меня дракон. «Нам придется пройти этот лес вдоль и поперек». мрачно уведомила я. Ясно. Владыка остановился, огляделся с видом истинного завоевателя этого леса и скомандовал «Тихон, вперёд!» Да, ничего не меняется. Молча обошла вперившего грозный взгляд в несчастного Тихомира Гарата и пошла вперёд, сходя с тропы в сугроб.